Земляка на первое мая встретил гражданин-начальник. Поздоровался с ним, правда, поздравил, а другого ничего не было. Пошутил кто-то вам, про Пасху доложил, отпарировал я хоть и запальчиво, но с замершим от предчувствия беды сердцем. Опешено оглядев меня снизу вверх, начальник постоял как бы в нерешительности. Непонятно усмехнулся, покачал головой, крепко мутюгнулся и, круто повернувшись, пошел прочь. Я отправился на свой чердак. Мои махновцы пригорюнились, верное Шизо, в лучшем случае отправка на тяжелые работы. Чего другого можно было ожидать? А я-то перед самым закрытием навигации получил раз за разом несколько посылок, валенки, теплые вещи, еду, и мог рассчитывать на благополучную зимовку. И вот внезапное крушение. В тот вечер, однако, за мной не пришли. Очень поздно вызвал к себе Каплан и сообщил о чудо, что пронесло. Его позабавила ваша увертка. Матерился, правда, но без злобы. Даже как-то одобрительно. Ишь ты там, тарарам, вывернулся. За 1 мая сохранился Ну и про хвост, мать-перемать. А как он у тебя работает? и ответил. Ладно, сказал, оставлю его, пусть работает. Только х-стеросовый, чтоб помнил, От нас нигде не укроешься, всегда найдем. Передал, извините, дословно, для колорита. В моем деле и характеристиках ничего не могло выделить меня из сонма, подобных мне. И я, разумеется, был встревожен, что начальник меня запомнил, знает в лицо, очевидно, специально интересуется, следит. Воображение лагерника легко воспламеняется, заставляет томиться предчувствием беды. Лев Григорьевич пытался рассеять мои подозрения, мол, те, кто тут работает, всех держат на особом учете, как-никак безнадзорные на отшибе, могут не весь какой фортель выкинуть. Да и лупоглазый начальник этот мог и в самом деле знать меня в лицо. Он тут бывал, и я не раз переправлял его через залив на грибной лодке. Признаюсь тут, что при неплохой зрительной памяти я почти не отличал лагерных начальников друг от друга. все они под жесткой своей фуражкой, были для меня на одно лицо, узколобое, тупо твердое, солдафонское. Но давлеет каждому дню злобы его. Дни срока изживаются в будничных занятиях, складывающихся в привычную схему или, если угодно, ермо. И мы волокли его, отупевшие, погасшие, хмуро и обреченно. Пусть нам... Ухаживавшим за живыми существами досталась на долю наиболее одухотворенная и необременительная работа, но и на ней лежала мертвящее тавро лагеря. Подневольный труд гасит огонек одушевления, язвит самолюбие, подымает со дна души протест, бесплодный и иссушающий. Все реже принимался я по утрам скоблить и мыть донья кроличьих клеток, раскладывать по кормушкам пуки сена, мелко крошить корнеплоды а отправлялся к вохровцу выдававшему весла и отмыкавшему цепь какую лодка была прикована к неохватному бревну начиналась иллюзия вольной жизни для доставки рыбы от муксамских рыбаков мне давали в лесничестве под воду На остров, где в прежних скидских постройках разместилась лагерная молочная ферма, а в сезон жила артель рыбаков, я ехал берегом залива и по дамбе. Своего конька не утруждал. На шесть или семь верст пути я ухитрялся затрачивать утреннюю упряжку.